«Хорошо. Тогда ты батарей, закидываешь в окно на втором этаже дымовую гранату. Это не так важно. Если не попадешь и назад отскочит, тоже плюс. Нас дымом прикроет». «Закинули и сразу же выстраиваете нам лесенку. Кипишь первый, в колено-локтевую встаешь. Батареи наклоняешься, опираешься руками о колени. Барабек, плечи подставляешь. И все это в темпе, в темпе, чтобы нам внутрь как из прощи залететь». Данила глядел слушающего все уши аудитории и продолжал. «Входим. Я первый. Паникар и Колобок за мной. Пара секунд после взрыва гранаты у нас есть. Вошли, не стойте столбами, все только начинается. Я и Паникар тут же кроем ближайшие проемы. Гранат туда не жалея, благо у нас их по шесть штук у каждого. Колобок, помогаешь войти второй группе. Оружие принимаешь, руку подаешь, втаскиваешь». И развиваем успех, не стоим на месте. Сразу же по соседним комнатам работаем. Передвигаемся только под прикрытием напарника. Стреляете, смотрите, какая пуля летит. Последние три в каждом магазине – трассеры. Я, когда на складе забирал, специально так снарядил. Для чего это? А чтобы времени на перезарядку меньше уходило. Если видите, что трассер полетел, сразу же меняете магазин». Тогда и затвор не надо дергать. Магазин-то не до конца отработал. Патрон в патроннике остается. И предупреждайте, что перезаряжаете, чтобы напарник вас на это время прикрыл». Данилу молк, прикидывая, что еще не сказал. «Информации без того было уже предостаточно. Все не запомнит. Для этого тренировки и тренировки нужны. Но хотя бы основной азы, самую суть, без чего лезть в пекло смерти, подобно. Гранат не жалейте. Работа в здании – это дикий расход гранат». «В комнаты не лезьте, оно вам незачем, если граната есть». «Последовательность такая. Кинул гранату, рвануло. Входи в комнату, путь свободен. Вошел, осмотрись. Если чисто, не залипаем, двигаемся дальше. Но это уже по ситуации будем смотреть». «А расположение комнат известно?» — подал голос паникар. «Длинный коридор посредине, комнаты на две стороны. Дверные проемы друг напротив друга». «Пароли есть?» — спросил счетчик. Пароль 3, отзыв 5, ответил Данил. Молодец, что напомнил. Он повернулся к новострившимся пацанам. Все понимают, зачем пароль. Объясню. В бою, особенно если группа штурмует здание с нескольких сторон, всегда есть необходимость идентификации свой чужой. Для этого и существует система паролей. Если, находясь внутри здания, вы видите засевшего в комнате человека, но не уверены, что это свой, и не видите его опознавательных знаков, запрашивайте пароль. Тот, кто знает, отреагирует немедленно. Ну а если нет, значит, вражины это. Гранату туда. Это важно, ребята. Помните о Германе. встречу нам его группа пойдет. Так что сначала смотрите, а потом уже стреляйте. Не наоборот. Данил замолчал, приглядываясь к своему воинству. Пацаны сидели пришибленные, сосредоточенные. До каждого, похоже, начинало доходить, что бой предстоит серьезный, и противник им противостоит грамотный. Это не по собачкам с крыши из пулемета постреливать. Бой в здании страшен, скоротечен и кровав. Работа идет при полном напряжении сил, внимания и выдержки И нервы нужно стальные иметь, чтобы с в своего не пальнуть или гранату не кинуть туда, куда не следует. Ожидание смерти хуже самой смерти. Права поговорка. Когда сидишь и сигнала ждешь и знаешь, что через пять минут в бой, а через 15 тебя, может быть, уже и не будет на этом свете, какие только мысли в голову не лезут, какие только ужасы не представляются. Именно это похожее происходило сейчас с пацанами. Данил явственно видел, как начинает потряхивать от прилива адреналина паникара. Как волнуясь, барабанит пальцами по цевью автомата батарей. Как нервно шагает из угла в угол барабек. «Первый бой он навсегда запоминается». Данил вдруг вспомнил свой первый бой. Засаду, устроенную несколько лет назад под чутким руководством полковника «Черному каравану», торговавшему наркотой людьми. Его самого тоже тогда потряхивало. А Цукера так вообще колбасило, аж до тошноты. Цукер так и не сделал тогда ни единого выстрела. Впрочем, он и потом не смог пересилить себя. Не смог выстрелить в человека и был убит в стычке с войсковыми три года спустя. Прав, полковник. Это уж от человека зависит, от психологии. Кому-то первое убийство дается легко и без последствий. Кто-то этим убийством всю дальнейшую жизнь себе ломает. А кто-то вообще выстрелить не может и складывает голову сам. Минута, командир. Голос счетчика прозвучал так близко над ухом, что Данил вздрогнул. «Время. Сейчас начнется». «По местам», — тут же отреагировал сталкер, вынимая из кобуры пернач. «С предохранителей снять не забудьте, а то бывали случаи». Договорить он не успел. На площади за зданием хлопнуло, и в воздухе повисла красная сигналка. Пулемет рубероида застучал сразу же, и ему, как эхо, отозвался стук трех пулеметов с площади. В работу вступила группа Германа. Руберой стрелял грамотно, короткими очередями, клал пули, однако, одной по нижним углам оконного проема, самым вероятным точкам, где на позициях могли сидеть бойцы противника. Брызнула кирпичная крошка. В комнате второго этажа кто-то заорал благим матом. Данил подскочил к двери, выбил ее ударом ноги. Проживевшие петли не выдержали, и дверь с грохотом улетела на улицу и обернулся, ища глазами ребят. Пацаны в растерянности стояли посреди комнаты. Начало штурма, похоже, они все ж таки проворонили. «Вперед, мать вашу!» Во всю мощь легких зарычал Данил. «Батарей, веди своих, пошел!» Пашка как-то нелепо взвизгнул и, мелко суча ногами, бросился в открытый проем. Следом за ним мимо Данила мелькнули кипиш и барабек. «Не стоим, прикрываем!» Перекрывая грохот очередей, заорал Данил своей группе и, подавая пример, выскочил на улицу. Замер на мгновение, отработал очередью на три пули, по нижнему окну рванулся вперед. Сзади грохнули две синхронные короткие очереди, в бой вступили паникары колобок. Наконец-то! Батарей с группой маячил уже на середине, летел вперед во все лопатки, согласно полученным указаниям. «Раз, два, три, четыре, присесть, очередь! Раз, два, три, четыре, присесть, очередь!» Мысленно отсчитывал шаги Данил, короткими перебежками двигаясь вперед. боробек гранату давай!» Санька, уже скорчившись под стеной, рвал чеку. Данил, дернув бесшумную застежку под сумка, выхватил гранату за торчащий запал, вырвал чеку, размахнулся и запулил ее в окно второго этажа. Взрывы ударили синхронно, сотрясая здание от фундамента до крыши. Из окон шибануло пылью, мелкими осколками, камнями и сразу же вслед за взрывом, разгораясь, в окно второго этажа полетела дымовая граната-батарея. «Ступени!» — взревел Данил, видя, что пацаны встали в растерянности, забыв, похоже, что делать дальше. Кипиш тут же рухнул на колени. Батарей крутнулся, становясь рядом и подставляя поясницу. Боробек замешкался, на его плечи и не понадобились. Толкнувшись, откачнувшейся под его массой спины Сереги и едва коснувшись батарея, Данил залетел в окно. Приземлился на носки, тут же ушел рывком влево, занимая темный угол. Вскинул пистолет, контролируя дверной проем своей комнаты и комнаты через коридор напротив. Следом, практически без перерыва, в окне появились паникары колобок. «Леха, я крою! Гранаты! Туда и туда!» — скомандовал Данил, указывая пальцем направление броска. «Колобок, помощь второй группе!» Леха среагировал мгновенно, перебросил за спину винтовку, повисшую на одноточечном ремне, выхватил из-под сумка две гранаты, подскочил к дверному проему и, вырвав кольца, катнул их по полу, одну в коридор, вторую в комнату напротив. В коридоре тут же послышался крик и торопливо удаляющиеся шаги. Грохнуло. Данил с низкого старта тут же рванул вперед. Тормознул у косяка, становясь вровень с ним и стараясь не вылезти плечом в коридор. Рывком отклонился вправо, выглядывая, и тут же ушел назад, навстречу. Из торцевой комнаты с противоположного конца коридора ударил тяжелой очередью пулемет. Данил дернулся, уходя глубже в комнату, чтобы не посекло ненароком крошевом летящих кирпичных осколков противогаз. Эвку давай!» — прошипел он подскочившему по Никару. «Кидай влево в конец, там пулеметчик засел». Леха вытянул из-под сумки очередную гранату. «Три ушло, три осталось», — предупредил он. «У меня, у меня полный комплект». батареи похоже, влез в окно первым из группы и сейчас стоял рядом, предлагая свои услуги. «Я кину!» «Давай, я страхую, ты кидаешь», — быстро сказал Данил, меняя магазин. Кипишь ко мне». «Сразу же после взрыва ныряешь в комнату напротив. Там зачищено. Мы выдвинемся, встаешь в проеме, страхуешь. Твоя цель — коридор и дверь в торцевую комнату в конце. Да автомат налево приложи, дурында!» Видя, что Серега навострился стрелять с правого плеча, рявкнул Данил. «Сейчас всем корпусом вылезешь, тут тебя и положат!» Кипиш кивнул. «Батарей, ты сидишь здесь. Твоя цель та же. Паникар, Колобок, мы работаем в коридоре. Идем в полуприседе. Сектор огня задним не перекрываем. Ваша цель – дверные проемы в боковые комнаты, наискось. То есть, идешь вдоль правой стены, контролируешь проемы левой. Ясно? Хорошо. Боробек, ждешь команды. Все готовы!» «Граната пошла!» Ф-1, улетев в конце коридора, разорвалась там с жутким грохотом. И следом же с той стороны послышался еще один взрыв. Это, похоже, работала группа Германа. Вылетев сразу же вслед за взрывом в коридор, Данил успел заметить, как паникар с колобком, прикрывая его, с автоматами на изготовку выскочили следом. Данил тут же наткнулся на лежащее на полу посеченное осколками тела. Далеко не убежал. Это, похоже, был еще тот первый боец, что попытался уйти от гранаты Лехи, но не успел. Мазнув по окровавленному трупу взглядом, Данил тут же переключился на сектор впереди. Двинулся осторожно, пригнувшись, шаря стволом пистолета по наиболее опасным направлениям. Сзади пыхтели пацаны. «Молодцы, четко реагируют», — отметил между делом он. Пихнул пистолет в кобуру, дергая из-под две гранаты. И тут из дверного проема, спереди-справа, ударила автоматная очередь. Стреляли неприцельно, пули ушли куда-то в потолок, взвизгнув рикошетами по бетонным плитам перекрытий. Но страхующая пара тут же отозвалась дружной очередью поверх головы Данила, отбив у стрелка желание продолжать начатое. «Три!» – заорал Данил, надеясь услышать отзыв. В ответ на это из проема вновь высунулся и начал осторожно разворачиваться в его сторону ствол автомата. Рывок за кольца, и гранаты улетают в комнаты. «Осколки!» — заорал он, как и положено в такой ситуации. С двойным взрывом рвануло уши. В коридор волной вынесла пыль, камни, обломки досок, обрывки бумаги. Данил тут же бросился вперед, занимая правую комнату. «Паникар Колобок, левая ваша!» Пацаны послушно нырнули в комнату напротив. На осмотр ушла ровно секунда. Пусто, только тело бойца, откинутое взрывом в дальний угол, и автомат рядом валяется. «Страхуем, остальные подтягиваются по команде!» Тут же закричал Данил, пытаясь докричаться сквозь грохот боя до второй группы. Выдвинулся на пол корпуса в коридор, подавая пример паникару и колобку, удерживая под прицелом фрагмент виднеющийся впереди лестницы на второй этаж и дверь в троцевую комнату, где минуту назад сидел пулеметчик. «Пошли!» Сзади раздался топот, и вторая группа в полном составе один за другим влетела в комнату. Данил отвлекся буквально на долю секунды. Слева вдруг резанула очередь, и следом за ней послышалось испуганное восклицание колобка. В окошках противогаза мелькнули его глаза, вылезшие от испуга на лоб. «Я, кажись, своего завалил!» — просипел Андрюха, глядя на своего командира. «Там, в конце коридора!» Данил выглянул. В проеме торцевой комнаты лежал человек. На обеих его руках были повязаны синие ленты. «Да я ж говорил, сначала смотри, потом стреляй!» — взвыл Данил. «Герман! Слышь! Это Добрыня! Первый этаж чист! Блокируйте лестницу! Это мой твоего завалил!» В ответ послышались трехэтажные мутюки, и в дверях торцевой комнаты появился разъяренный сталкер. Следом за ним в коридор полезли бойцы. Заняли, как и положено, позиции, удерживая под контролем лестницу и подступы на второй этаж. «Кто?» На колобка было жалко смотреть. Колени трясутся, автомат в руках ходуном ходит. «Я...» — с натугой выдавил он. «Да я, честное слово, не хотел. Не специально!» Герман, не находя слов, влепил пацану под затыльник. Тебе сказано было глядеть в оба глаза, а ты? Слышь, Герман, не трогай пацана. Данил обернулся, из комнаты пошатываясь, выходил подстреленный боец. Сам-то помнишь, рассказывал с год назад, как ты сержанта своего тоже в первый раз чуть не ухайдокал. В первый раз оно по всякому бывает. Ты че, как? Заволновался мгновенно, отходя Герман. «Куда?» «Плечо попал в мякоть. Заживет!» Данил по голосу узнал верблюдыча. «Перевязать надо!» «Займись!» — кивнул Данил к лобку. Тот мгновенно бросился исполнять. «Второй этаж не чистили?» Герман, сменив магазин, лязгнул затвором калаша. «Да какой там? Пяти минут не прошло, как вошли!» — усмехнулся Данил. «Сколько их положили?» «Троих точно!» «И мы троих!» За пулеметчика отдельная благодарность. Герман кивнул на ногу, торчащую из двери торцевой комнаты. Он двоих наших завалил, собака. Данил кивнул. Сколько на втором этаже известно? Герман пожал плечами и вдруг заорал. Э, воины, наверху, сдавайтесь, не тронем, во сколько там? Человек пять-семь, а нас тут тридцать. А ты возьми, послышался сверху спокойный голос. «Первый этаж взяли, и второй возьмем!» «Горозилась наша телять и волка, задрати!» Герман, усмехнувшись, промолчал. «Мясорубка будет!» — подал голос один из бойцов. «Как по лестнице пойдем?» «Самый говеный участок!» С улицы вдруг ударил одиночный выстрел. «Счетчик работает!» — пояснил Данил в ответ на вопросительный кивок Германа. «Ну, если ван, считай, минус один!» — вполголоса отозвался тот. «Да, мясорубка точно будет, если чего-то особенного не придумаем. Как входить будем? Пожелания есть?» «Я вот думаю...» — начал Данил. «Граната!» — обрывая его, благим матом заорал вдруг один из бойцов. Данил даже не стал глядеть, где там граната и куда ее кинули. Отреагировав мгновенно, рванув вдоль по коридору и ввалившись в первую попавшуюся комнату. Взрыв, похоже, ударил прямо за стеной. В ушах зазвенело, загудело, как колокол голова. Сквозь гулы, и вторящий ему какой-то тонкий комариный писк, Данил услышал чьи-то вопли. Выглянув в коридор и тут же увидел еще одну гранату, прыгающую по ступенькам лестницы и чье-то изорванное тело рядом. «Граната!» — теперь заорал уже он. Дернулся назад, открыв рот и зажимая уши. Снова рвануло. Однако, благодаря принятым превентивным мерам, этот взрыв прошел уже легче. Вскинув пистолет и дернув флажок предохранителя на автоматический огонь, Данил подскочил к двери. По всем законам жанра, после арт-подготовки должен был последовать прорыв или атака, и автоматический огонь теперь будет более уместен. Поглядел вдоль лестницы вверх. Сверху уже мелькали чьи-то ноги. Раз, два, три, четыре пары. Противник, похоже, и впрямую снив, что высидеть ему не удастся, пошел на прорыв. Первый боец, вылетев из-за угла, нарвался на короткую очередь из перноча. Пули попали в грудь и в голову. Если от первой спас бронежилет, то вторая проделала в переносице аккуратное входное отверстие. Ноги еще бежали вперед, а голову уже швырнуло назад, и человек, кувыркнувшись в воздухе, бесформенной кучей остался лежать у подножия лестницы. В ответ ударила сразу три очереди, но мимо. Данил, благоразумно спрятавшись в комнату сразу же после первого своего выстрела, злобно оскалился. «Ага, нашли дурака». Из глубины коридора ответили сразу четырьмя синхронными очередями. Откуда-то сбоку, похоже, что и с торцевой, заговорил чей-то калаш и паникаровский булпап. У Данила сразу же отлегло от сердца. Жив курилка. Паникар ему понравился сразу же. Толковый парнишка. Реакция отменная и не трус. Подсев на левую ногу, он чуть сместился к двери, качнулся рывком, выглядывая в коридор по нижнему уровню. У подножия лестницы громоздились одно на другом два тела в черных демронах, еще одно такое же лежало чуть выше, а в торцевой комнате виднелись два тела в изорванных ОЗК. Четвертый боец в демроне сидел тут же, у стены, зажимая руками живот, и лицо его за панорамным стеклом противогаза было бледно до синевы. Откуда-то сбоку появился Герман. Подскочил к раненому, пнул валяющийся у его ног автомат, рванул, отдирая от живота руки. «Еще есть кто наверху?» Заорал он и надавил большим пальцем прямо в кровавое пятно на комбинезоне. Боец взревел мгновенно багровее лицом. «А, нет, никого, все тут легли!» Брюха, Иваныч, кислый, марш наверх, проверьте!» Сбрехал тут же уложу. «Правду сказал, к доктору отправлю», — пообещал он, демонстрируя кулак. Раненый слабо захрипел что-то в ответ, закатывая глаза. «Чисто!» — зарали сверху. «Все! Наше здание!» «Чердак осмотрите!» — крикнул Данил. «Туда с площадки лестница есть, остальные рассредоточатся по окнам. Не хватало еще, чтобы нас отсюда вышибли. Расставляй людей, а я забираю троих в убежище. Заделай меня!» Вернулся к нему Герман, демонстрируя рваную окровавленную прореху на правом рукаве комбинезона. «Этого отнесем, и верблюдущи дойти поможем. Когда идете, сразу же людей обратно высылайте, сколько сможете. Пусть пулеметы принесут, утесы, РПГ с парой зарядов, растяжек, шмелей, штуки три и радиостанцию. Если уж полковник этот дом удержать хочет, без тяжелого вооружения и связи не обойдемся. И еще сеть с мелкими ячейками и саморезов. Герман кивнул. Ждите.